18 августа Утром я проснулся с дикой головной болью, словно накануне выпил ведро спиртного. Сел на постель, поводил языком во рту и от этого почувствовал себя еще хуже. Действительно, прямо какой-то похмельный синдром. Только горечь во рту и тяжесть в голове не от выпитого вина от несостоявшейся встречи. Почему она не пришла? Что ей помешало? Она должна была появиться, по-другому быть не могло. Если у нее получилось первый раз, значит, эксперимент удался. Следовательно, препятствий для вторичного переброса нет. А если... если она просто не захотела меня видеть? От этой мысли Меня даже подбросило. Этого не может быть. Мы расстались, спокойно договорившись о следующей встрече. Ни единого намека на то, что я ее чем-то обидел, я не заметил. Тогда в чем проблема? Может быть, какая-то временная неполадка в технике ее отца? От слова «временная» мне стало немного легче. «Все это пустяки», — сказал я себе. «Она появится сегодня, это уж точно» пирог можно по новой разогреть в духовке или в микроволновой печи, холодные закуски и вино стоят в холодильнике. Тут я вспомнил, что вчера так и не позвонил Дженни и снова почувствовал себя последним негодяем. Это все из-за Джины, со злостью подумал я. Окружающий меня спокойный, уютный мир в одночасье рухнул и раскололся на две части. Я находился между двух огней. И каждый из них жил в отдельной моей половине и горел по-своему жарко. Меня безудержно тянуло Дженни, но точно так же привлекала Джина. Мои мысли были полны воспоминаний, но параллельно я представлял будущую встречу. Я безумно хотел увидеть Дженни, но не менее сильно хотел встретиться с Джиной. Хотя нет, тут я лукавил самого себя. В данный момент я хотел увидеть жену чуточку больше. Я пошел умываться и по дороге на второй этаж вспомнил притчу о Буредановом масле. Мелкий торговец по имени Буридан решил подшутить над своим любимцем положил перед ним две одинаковые охапки сена. Медное животное никак не могло решить, с какой копны ему лучше начать. Обе были одинаково хороши, обе притягивали одинаково сильно. В конце концов, так и сделав свой выбор, несчастный осел умер от голода. В переводе на современный язык он просто не смог определиться. Стоя под душем, я думал, что сейчас тоже не могу этого сделать. Выход один, так ничего и не решив для себя, я буду вынужден умереть. Если б я знал, Насколько близко к истине я опять находился? За завтраком я выпил немного коньяка и грустные мысли отпустили. Прикусив, я решил подышать свежим воздухом. Меня потянуло на равнину за перелеском, где через тысячу лет будет жить жена. Взобравшись на возвышенность, я внимательно осмотрелся. До чего же унылый и безрадостный пейзаж простирался передо мной? Никогда бы не подумал, что через 10 веков здесь будет раздаваться ее веселый звонкий смех и ощущаться нежный запах духов. Бертюжар. Краем глаза я заметил, что в рощице, которая теперь находилась справа, мелькнуло нечто пестрое. Снова напряглись мышцы спины, хотя я подумал, что мне это просто показалось. пряхнув головой, словно прогоняя остатки сна, Я еще раз внимательно посмотрел в сторону древесного чистокола. Нет. Никого. Определенно, только что замеченное мною было очередным плодом воспаленного воображения. Но тут из-за деревьев все-таки вышла она. Так быстро я не бегал никогда, даже в молодости. И пока я бежал, мысли со скоростью кадров кинофильма сменяли друг друга в моей голове. Что я должен делать, когда подбегу совсем близко, обнять ее? Но ну, удобно ли это? Мы ведь еще так мало знакомы. А если она сама бросится мне на шею, тогда все будет гораздо проще. А если не бросится, просто взять за руки и поцеловать? А если, если она пришла лишь за тем, чтобы попрощаться со мной? В общем, когда я к ней подбежал, я совсем не знал, что мне делать. Я просто опустил руки и остановился, тяжело отдуваясь. Она тоже стояла и молчала. И вдруг, неожиданно подняла правую руку и котчиками пальцев легонько дотронулась до моей щеки, а я тут же схватил ее руку и принялся горячо целовать ладонь. «Я не смогла вчера прийти, ник», шептала она. «Ты уж извини». Я ничего не ответил, даже не заметил, что она перешла на «ты» и только кивнул головой не отрывая губ от ее руки. Можно я не буду объяснять, почему так произошло? Ее голос почти пропал, и стал похож на шелест листьев, которых уже давно лишились деревья. И она еще спрашивает, да какая разница, почему так случилось вчера? Главное, что сегодня она снова со мной. Пойдем ко мне в гости, Джина, предложил я. Я вчера для тебя пирог. Кстати, по старинному национальному рецепту. Пойдем? Легко согласилась она. Признаюсь Ник, мне очень нравится домашняя стряпня.